«Да уж», — в голосе Александра звучало неприкрытое раздражение, — «хороши мы, ничего не скажешь». «Действительно хороши». Только к вечеру удалось выяснить, что это были за корабли и почему их удалось так легко уничтожить. Оказалось, что это были войсковые транспорты, везущие солдат на Балтику. Угодив в обычный для этих мест осенний шторм, краем задевший и изрядно потрепавший позавчера русскую эскадру, Транспорты уклонились от курса далеко на север и, чудом не потеряв друг друга, нашли приют в одном из норвежских портов, из которого вышли, как только море немного успокоилось, лишь для того, чтобы встретиться с мирно идущей по своим делам русской эскадрой. Разумеется, те, кто отправлял транспорты, понимал сопутствующие риски. А для того, чтобы отводить от каравана возможных рейдеров-одиночек, им предали корвет сопровождения и нарисовали на бортах орудийные порты. Получилось, стоит признать, и реалистично, и грозно. Только когда англичанам встретились наглецы, решившие, что им море по колено, это сработало в обратную сторону. Били-то их, как будто видели перед собой линкоры. В этом и была причина столь быстрого потопления кораблей. Для транспорта в приоритете вместимость стримов, а не способность противостоять вражеским ядрам. Соответственно, борта тоньше, прочность ниже. Результат закономерен. А потери британской армии, и без того, немногочисленной, ужасающие. Русские корабли, сами того не планируя, сработали, как от них ожидалось. Рубанули по вражеским коммуникациям, словно топором. В общем, красота. Жаль только, к этой бочке меда имелась своя ложка дегтя. Если конкретно то уничтожение этих кораблей будет воспринято, Своеобразно, к бабке не ходи. Разумеется, формальных претензий нет и быть не может. С одной стороны, боевые корабли, с другой, тоже не мирные. Солдаты, они военнослужащие, так что юридически все в пределах допустимого. Тот факт, что солдаты были, по сути, пассажирами, не способными себя защитить, опять же, юридически маловажен. Но вот кровь у британцев вскипит. Можно не сомневаться, отомстить попытаются. И в плен им лучше не попадать. Вздернут. Или вовсе пристрелят, несмотря на поднятые руки. К слову, хороший стимул для простых моряков драться до последнего. А офицеры и без того, случись безвыходная ситуация, сдаваться не собираются. Но все равно неприятно. Другое дело, что можно было бы скрыть происшедшее. Выкинуть британцев за борт, отойдя подальше от берега, например. Но рано или поздно все вскроется. — Пускай после войны, но обязательно. — Проболтается какой-нибудь подвыпивший морячок в кабаке? — Нет, после драки кулаками не машут. — Однако тень падет на всю Россию. — А это, как ни крути, позор. Ни один уважающий себя офицер позволить такого просто не может. И возникал закономерный вопрос. — Как быть? Именно это Александр озвучил своим товарищам. И над столом повисло глубокое молчание и нарушил его, как это часто бывало, многоопытный Матвеев. Налив себе вина, он покачал в руке стеклянный бокал, с интересом глядя на то, как переливается за стеклом рубиново-красная жидкость. А затем сказал задумчиво, «А если высадить их на какой-нибудь далекий остров? Куда? Пленные — это еще и дополнительный расход воды и припасов. Через весь океан тащить?» А поблизости островов, где бы они не передохли от холода, я не помню. Ну, припасов у нас хватит, но куда проще дойти до Исландии. Там их вполне примут. Да и мы запасы воды пополним. Все равно это один из вариантов нашего маршрута. Тут было не поспорить. Действительно, когда обдумывали, каким курсом идти, этот вариант рассматривался. Так что, почему бы нет? Идею приняли, штурманов озадачили. А на следующий день эскадра уже ушла от берегов Норвегии. Хватит им встреч, пока стоило держаться подальше от оживленных маршрутов. Как крылья огромных бабочек распустились паруса, упали на лица соленые брызги, тут же высушиваемые плотным, как патока ветром. Русские выходили в океан.